Забраться на крышу. Это, это Бог знает что. Просто безобразие. Безобразие. Зачем? Зачем ты это сделал? Ну, знаешь, не ожидал я этого от тебя. Но ну, неужели ты не понимал, что мы будем волноваться? Неужели ты не знал, что мама будет огорчена. Я больше не буду. Только почему вы так беспокоитесь? <связь> почему? А если бы ты упал с крыши? Если бы мы тебя потеряли? А вы бы тогда... Очень огорчились. А как ты думаешь, ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой? И даже за сто тысяч миллионов крон. Да, представь себе, даже за сто тысяч миллионов крон. Значит, я так дорого стою? Да Действительно, дороговато ты обходишь. Конечно. Сто тысяч миллионов крон. Какая огромная куча денег. Послушай, папа! Что, что тебе, малыш, не можешь ли ты мне сейчас дать 50 крон? А зачем тебе 50 крон? А я бы купил себе маленького щеночка, а папа. Но ни папа, ни мама и слышать о ней не хотели. Опять эти разговоры о щенке. Честное слово, это так же невыносимо, как и разговоры о Карлсоне, который живет на крыше. А почему? Почему мне нельзя о нем говорить? Да потому что ты сам отлично знаешь, что никакого Карлсона не существует. Да. Не существует? Кто же тогда влетает через окно ко мне в детскую? А у кого еще, скажите, пожалуйста, есть пропеллер на спине, а на животе кнопка, которую вот стоит так нажать, вот так вот? Кры -кры. Знаем, знаем. Кр-кр-карлсон взбивается в воздух. Надоело, надоело. Нет, нет, так дальше продолжаться не может. Этот Карлсон сведет меня с ума. Ну, мамочка! Ну, довольно, довольно. Вот что, скоро начнутся каникулы, и мы отправим малыша к бабушке. Вот, вот это будет самое лучшее. Вот, вот, вот, вот. вот. Надеюсь, что там Карлсон не будет его преследовать. Вот какой неприятный разговор произошел у малыша с папой и мамой. Уехать к бабушке. Правда, у бабушки в деревне очень хорошо, но ведь это значит, что малыш целых два месяца не увидит Карлсона. А вдруг Карлсон уже не будет жить на крыше, когда малыш вернется в город? Нет, нет, малыш просто не мог себе представить жизни без Карлсона. Печальный отправился малыш в детскую, и знаете что? Карлсон, очевидно, почувствовал, что малыш его ждет. Привет, малыш. Привет, Карлсон. Ух, как хорошо, что ты прилетел. Знаешь, меня хотят отправить на всё лето к бабушке. К бабушке? Ага. Ну что ж, а у меня тоже. Есть бабушка. Да, да, да, да, да. И моя бабушка гораздо больше похожа на бабушку, чем твоя бабушка. Ага. А где живет твоя бабушка? Как и где? В доме? А где же еще? А ты, небось, думаешь, что моя бабушка живет на улице и все время скачет, да? Малыш, к тебе пришли Кристер и Гунила. А это кто? Это мои товарищи. Только я на них сердит. Они говорят, что ты фантазия. Вот что, друг мой, только утупить не бывает фантазии. Запомни это. Да-да-да. Ну, погоди. Сейчас я сыграю с ними штуку. Куда ты? В шкаф. Притвори-ка за мной дверцу. Сейчас. Карлсон, сиди тихо-тихо. Привет, малыш. Здравствуй, малыш. Здравствуйте! Мы пришли посмотреть на твоего друга Карлсона, который живет на крыше. Значит, вы все еще думаете, что я сочинил про Карлсона, который живет на крыше? Конечно, но это просто фантазия. А вот Карлсон говорит, что фантазии не бывает только у тупиц. Ясно? А ну, идите-ка сюда. Идите, идите. Вот! Вначале Кристер и Гунила не заметили ничего, кроме висящей одежды. Но им совсем не хотелось оказаться тупицами. И они стали смотреть как можно старательнее. И тогда представьте себе, Они заметили на полке маленького толстого человечка. Он лежал удобно примостившись, подперев рукой голову и покачивая правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли. Что? Вечно у тебя фантазии. Ну, Крестер, но ведь фантазии не бывает только у тупиц. Ту -у, смотри. О, кажется, там кто-то есть. Кто же это? Всего лишь маленькая фантазия. Да-да-да. Маленькая фантазия, которая лежит себе да отдыхает. <смех> это Это? Это Карлсон, который живет на крыше. Конечно. А кто же еще? Уж не думаешь ли ты, что это старая Фру Густавсон, которая 92 года незаметно пробралась сюда и разлеглась на полке в шкафу? <смех> ну -с, а теперь я был бы не прочь немножко поразвлечься. Придумаем что-нибудь, ведь я лучший на свете выдумщик. Может, пошвыряем стулья из окна? а? Не знаю. А что скажут твои папа и мама? Да уж, это знаете. Ага. Ну, я вижу, вы трусы. Раз вам не нравится мое предложение, пожалуйста, придумайте что-нибудь другое. А то я с вами не буду водиться. Не сердись, Карлсон, мы сейчас что-нибудь придумаем, да? Угу. Вот возьму сейчас и улечу отсюда. Малыш, мы с папой сейчас уходим. Кристо и Гунила могут побыть у тебя до восьми часов, а потом ты быстро ляжешь в постель, хорошо? Хорошо, мама. А почему она не сказала, до какого часа я могу здесь быть? Так я не буду с вами водиться. А ты можешь здесь быть до скольки хочешь. А почему меня не выставят отсюда вместе со всеми? Нет, так я не играю. Ну хорошо, Карлсон. Я попрошу маму, чтобы она тебя отправила в 8 часов. Ага, это другое дело. Малыш, мы ушли. Ушли. Ушли, ушли. А теперь мы можем бегать по всем комнатам. Ура! Дверью кто-то есть. А, это, наверное, воры. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Это собака! Гунила Кристер, открывайте быстрее! Сейчас! Ой! Ой! Какой славный, какой чудный щенок! Чей это? Это мой! Нет, не твой! У тебя нет собаки! А вот у меня там наверху тысячи собак! Лучший в мире собака вот это я. ну что-то я не видела у тебя никаких собак. Так их просто не было дома. Я же тебе говорил, что у меня летающие собаки. все равно мой щенок лучше всяких летающих собак. Ух ты, милый а пёсик. А пёсик. Теперь ты будешь мой, да? А у тебя нет хозяина? А, а у него ошейник. А на ошейнике написано Альберг. Ха, <связь> ясно. Это фамилия хозяина. Хозяина! А может быть самого щенка зовут Альберт? Как бы не так? Ничего удивительного. У меня есть несколько собак по кличке Альберт. Эй, Альберг! Альберг! Вот видите, видите? Альберг! Альберт, Альберг, Альберг, иди сюда, иди сюда! А тут на ошейнике номер телефона. Конечно, у собаки есть личный телефон. Скажи ей, чтобы она позвонила домой и предупредила, что вернется поздно. Мои собаки всегда звонят по телефону, когда задерживаются. Альберт, Альберт милый, иди сюда, иди ко мне, иди, я тебя поглажу, Альберт. Нет, так я не играю. Ты все время возишься с этой собакой, а я тоже хочу чем-нибудь заняться. И мы тоже и хотим. Мы тоже хотим. Ну хорошо, хорошо. Ну, что мы будем делать? У меня предложение. Давайте устроим вечер чудес. Решили? Решили. Ой, решили, решили. Вход на представление будет стоить одну конфетку. Решили? Решили, решили, решили. Да-да-да. И все конфеты пойдут на благотворительные цели в пользу Карлсона, который живет на крыше. Решили? Ура! Ура! Нет, а, нет! А -а.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 Все были в нетерпении, ерзали на стуле, хлопали. Все, кроме мальчика по имени Кирре. Этот Кирре вечно был чем-нибудь недоволен. Ну, что нам здесь будут показывать? Если какую-нибудь чепуху, я потребую назад свою конфетку. Тише ты. Не мешай, начинается. начинается. Почтенная публика, сейчас вы увидите лучшего в мире фокусника. И ученую собаку Альберт.